Глава двадцать седьмая Страшный для врагов К дому гадалки люди тайного приказа прибыли в карете в сопровождении дюжины бойцов. Вокруг особняка рассредоточили охрану из десяти всадников. Еще двоих поставили на часах возле двери комнаты переговоров. «Мне доложили, у тебя имеются бумаги, которые могут быть мне интересны». Начал разговор Далимер Черкасский, оставшись в комнате с майором и Данилой. Жучка, повсюду сопровождавшая хозяина, лежала возле его ног. Глава организации держался строго и надменно, задавал вопросы так, словно отчитывал одного из неродивых подчинённых. А мне сообщили, что ты можешь организовать встречу с Зариной. Не обращая внимания на тон собеседника, спокойно произнес Еремеев. Начальник не понравился Александру, даже больше, чем майор. Черкасский смотрел свысока и всем своим видом показывал, что сделал одолжение, прибыв сюда, словно его оторвали от важных дел из-за каких-то пустяков. «Сначала я должен понять, о чем речь». Он пытался завладеть инициативой в разговоре, чтобы диктовать условия собеседнику. Глава тайного приказа видел перед собой совсем молодого человека, внешность которого... которого абсолютно не вязалось с подвигами, приписываемыми ему. Вдруг твоей бумаге и выеденного яйца не стоит. Смотри. Еремейев достал из кармана заранее приготовленную страницу, где заметил слово Москва, написанное латинскими буквами. Разорвал пополам и положил на стол перед Черкавским верхнюю часть листа. Вторую вернул обратно в карман. Ценность разорванного документа падает в трое, Данила. Тебе об этом никто не говорил? Далемир нахмурил брови. Так мы не на рынке, и я давно не копец. А важен не сам документ, а сведения в нём содержащиеся. А не от моих действий не пострадали? Отмахнулся от претензии Александр. Повисла небольшая пауза, когда переговорщики мерились взглядами: уничтожающий князя и почти безмятежный боярина. Тут ещё и на светском. Черкасский наконец придвинул к себе бумажку. Неу шта в твоей службе толмачей нет, майор. Вызови кого-нибудь. Делимир повернулся к подчинённому. Писанию я сам разберу, сказал тот. Разреши? Черкасский немного удивился. А я думал, ты шутил, когда упоминал своё рвнение изучать шведский. Держи. Михаил дважды пробежался глазами по тексту, после чего сказал: Хм, любопытная бумажка. Ему очень дорога эта бумага. Тот же доложил ложучка. И второй, это понял. Ну, Коля, ты считаешь, что ничего особо ценного нет? Почти лениво заметил Еремеев. Значит, могу вторую половину и не передавать? Данила. Ты бы не зарывался, провоцил Черкасский. Думаешь, Коле прибыл в во главе делегации, так сразу большим человеком стал? А я вообще думаю не о том. Покачал головой Александр. Мне глубоко плевать ни на статус, ни на все церемонии. Прибыл я сюда исключительно за своей супругой, и вдруг оказывается, что по чьей-то милости даже встретиться с ней не могу. Э, тебе вроде всё растолковали, попытался отмахнуться черкасский. Мне ничего не объяснили, слегка повысил голос Еремеев. Где она? Вообще неизвестно. А тот, кто обязан знать о её месте пребывания, Он готов рассказать нечто и только на определённых условиях. Но ну, точно, как в базарной лавке. Однако ж, я к тебе приехал, и мы оба знаем, из-за чего. Александр кивнул на часть листа. Из-за любопытной бумажки. Да, бумаги барона Альбрехта мне нужны, поскольку речь идёт о безопасности Москвы. И я их получу, чего бы мне это ни стоило. Хэ. Представь, у меня сходная ситуация. Мне очень нужна Зарина И я через тебя перепрыгну, чтобы она была рядом. Хочешь, чтобы я приказал провести обоск? Решил надавить черкаски. Приказывай. Ни что так быстро не горит, как бумага. Почувствовав дребезжание зачарованного пистоля, Еремеев негромко добавил: "И уйми своих волшебников. Не стоит прибегать к магии. Да и оружие в твоём рукаве использовать не советую". Александр получил очередное предупреждение от Жучки. А то что? Делимир немного подался вперёд. Видишь моего пёсика? Черкасский первый раз внимательно посмотрел на собачку, заметил оголившийся на хвосте нарост в виде серпа, покрасневшие глаза и сияние шерсти. Оскалившая морду ещё недавно благодушное животное смотрелось монстром, очень опасным монстром. Вижу, что ты неплохо подготовился к нашей встрече, почти спокойно произнёс Далимир, откинувшись на спинку стула. Жизнь приучила меня всегда быть готовым к худшему. Так, э, когда я могу встретиться с Зариной? Да не знаю я, Данила. Черкасский неожиданно сбросил маску важного чиновника, и никто в городе не знает, где она скрывается, в том числе и от меня. А, вот даже как. Поэтому я и затеял сей спектакль, чтоб предложить мне нечего. А в бумагах твоих, похоже, вся шпионская сеть шведов в Москве. И нам эти данные нужны до зарезу. Выходило, что глава тайного приказа тоже смог разобрать шведские каракули. Карл точно собирается напасть. Сведения действительно секретные. Ладно, ты в родне из болтливых, да и король Швеции, знаешь. Сейчас князь говорил естественно, перейдя на нормальный тон. Виделись. Еремеев расслабиться не спешил, хотя внешне держался очень спокойно. Так вот, похоже, Карл не сам надумал нападать, а по наущению своего советника гнома, некоего Сагреда. Нам донесли из Витебска, какой-то дальний родственник Сагреда, Замешанный в продажах левых алтарей был недавно убит неподалёку от вашего поречья. Тень подозрения сразу упала на советника, и тому до зарезу надо отвести внимание от себя. А война лучшее средство. Карл начал спешно стягивать войска к Нивелю. Король Швеции не может послать чужака куда подальше после поражения в Смоленской республике. Карла крупно задолжал кномам. Ежели они и востребуют долги, по нашим сведениям, Король Люта ненавидит своего советника, но не в силах хоть что-то с ним сделать. Новый поворот событий заставил Еремеева задуматься. "Бумаги я тебе отдам", наконец произнёс он. "В качестве ответной любезности, можешь пообещать, что мы спокойно уедем с Зариной, как только она меня найдёт?" "Пообещать могу, выпустить нет", ответил Черкасский. "Мне прежде нужно заговорщиков изловить, иначе вы с ней до границы не доедете". "Хм, ладно. Задумчиво кивнул Александр. А, встречу с Карлом сможешь мне организовать? А, с Карлом? Удивился Черкасский. Ему только надо донести, что некий Данила хочет переговорить по взаимовыгодному для обеих сторон делу. Хм, думаешь, его это заинтересует? У меня для Карла тоже имеется клочок бумаги. Из второго кармана Еремеев вытащил письмо Альбрехта и также оторвал часть с первыми строками послания от барона. После гибели метаморфа и кое-каких событий шведский король должен жаждать этой встречи больше всего остального. Даже так, черкасский сразу поверил словам собеседника. Он забрал бумажку. Ты страшный человек, Данила. Для врагов, уточнил баяра. Зарина весь день пыталась придумать, где ей лучше увидеться с водовозом. Возле борделя нельзя. Хозяйка наверняка уже сообщила о пропавшей посудомойке, и Черкасский направил туда наблюдателя. Оставался лишь маршрут доставки воды. Во время их чаепитий Еживка рассказывал, где наполняет бочку. Так что начало и конец маршрута она знала. Значит, стоило самой пройти по нему и отыскать удобные места для наблюдения за пареньком. А заодно узнать, не приглядывают ли за ним её бывшие коллеги. К вечернему времени доставки боярня выбрала три удобных места по пути следования водовоза. Впрочем, в первой же точке она выяснила всё, что собиралась, и даже больше, заметила тайный пригляд заживка и оглядела рисунок на бочке, тонкий месяц на палке. Не мог быть ничем иным, как хвостом жучки. Значит, её Данила прибыл в собняк. Сердце очищённо забилось, и зарене пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, пытаясь успокоиться. Теперь оставалось продумать всё до мелочей, чтобы в шаге от цели не угодить в ловушку. Меглянка решила не возвращаться в квартиру. Вдруг хозяйка борделя не сдержит слова и сообщит адрес кому-то из людей Черкасского. Боярыня попыталась детально восстановить в памяти окрестности особняка и разработать путь, по которому можно незаметно добраться до подворья. Именно на этом маршруте тайный приказ и выставит наблюдателей, которые никого не пропустят в дом, причём постараются отсечь ещё на дальних подступах к особняку. А в моём ракарстве они уже ведут Значит, успели принять меры. А и как пройти незамеченным, зная черкасского, это практически невозможно, размышляла она, шагая по оживлённой улице. К этому времени в городе фонарщики начали зажигать огни. Заметно посветлело. Горожане возвращались с работы домой. По пути многие заходили в многочисленные лавки и магазины на той улице, где сейчас прогуливалась Зарина. Её взгляд скользил по витринам, вывескам: одежда, обувь, хозяйственные товары, магические поделки, выпечка, курьерская доставка. Доставка? Зарина даже остановилась от неожиданно пришедшей в голову мысли. Личные письма, записки, мелкие посылки, те же цветы и подарки с недавних пор было принято посылать по городу курьером, что сразу поднимало статус отправителя. Ведь такие услуги стоили немалых денег. Она вошла в курьерскую лавку. "Добрый вечер", механично поздоровалась с ней приёмщица, не ожидавшая значительного заказа. "Здравствуйте. А скажи, сможешь мне срочно найти три десятка доставщиков?" "Срочно? Хм, будет стоить дороже", предупредила женщина, окинув оценивающим взглядом посетительницу и пытаясь определить её платёжеспособность. "А сколько?" "В зависимости от передачи, от 10 до 12 золотых". Зарина вытащила монеты и положила их перед приёмщицей. "Устроит? Только необходимо, а чтобы они приходили по адресу с разницей в минуту." Это возможно. После покушения на пожарского объём заказов резко упал, и служащая очень обрадовалась богатой клиентке. Она подозвала трёх курьеров, находившихся тут же, и приказала быстро созвать остальных работников, привлечь даже членов их семей, в общем, сделать всё, чтобы удовлетворить пожелания клиента. Конечно, уважаемая На лице приёмщицы зажглась ослепительная улыбка. Мы всегда идём на встречу заказчику, а правда, имеется одна загвоздка. Не все посыльные будут в форме курьера. Не проблема. Мысленно Зарина даже обрадовалась, поскольку и сама собиралась затеряться среди толпы. А что передавать будем? Каждому я дам записку с поздравлением. А хочу, чтобы мой родственник почувствовал, что никто не забыл о его дне рождения. У нас имеются специальные поздравительные карточки. Улыбка приёмщицы стала ещё шире и едва умещалась на лице. Отлично. Беру 30 штук. еро чернила имеется. После получения весомой скидки на услуги сапожника с деньгами у Зарины проблем не было. Присаживайся. Женщина подвела клиентку к столу, положила рядом карточки и письменные принадлежности. Сейчас принесут чай. Зарина наблюдала, как быстро собирались курьер. Уже через полчаса приёмщица доложила о полной готовности. Э, замечательно. А начинайте. И учтите, если они не будут пускать к дому Можете смело закатывать скандал. У каждого при себе временное удостоверение нашей службы, сказала приёмщица. Их не имеет права куда-то не пускать. Так, а можете мне выдать эти Хочу своему родственнику ещё один сюрприз устроить. Он застерением действует только сегодня, предупредила приёмщица, не собиравшаяся отказывать странной богатой посетительнице. Ну так э, день рождения всего раз в году. Чуйка, но этот раз его собственная Нежучкина подсказывала Еремееву, что Зарине уже известно о его прибытии. Значит, она обязательно попытается проникнуть в дом или хотя бы к нему приблизится. О трудностях на этом пути он тоже имел представление. «Черкасский наверняка перекрыл все подходы. Сделал вывод боярин. Ему выгодно устроить нашу встречу на собственной территории. Дескать, вот Зарина, и она в защищённом месте, откуда лучше не показывать носа. Но меня это абсолютно не устраивает. Не обесудь тайный приказ». Александр подозвал к себе жучку и вызвал пульсирующего. «Этой ночью отдыхать вам не придётся», — объявил он. «Надо кого-то покусать?» — воодушевилась собачка. «Нет». «Следует найти Зарину, которая наверняка появится рядом с домом сегодня ночью, и доложить мне». «Ищем вместе. Потом жучка сторожит, а я на доклад», — уточнил пульсирующий. «Все верно. Ежели кто обижать вздумает, я того. Раф!» «Просто испугаешь», — ограничил полет фантазии жучки Еремеев. «В особняке места хватило для всего отреда, и еще пара комнат осталось на втором этаже». как раз те, где ремонт был в самом начале. Данила приказал всем выспаться, можно сказать, силком разогнал соратников по комнатам, однако сам укладываться в постель не торопился. Расположился в гостиной, организовал себе бодрящего чая и принялся ждать. Вскоре вернулся пульсирующий, однако не с той вестью, которую ждал Александр. «Там к дому прорывается целая толпа посыльных с посланиями», прочирикал воробей. «Хм, что за толпа?» Говорят, курьерская служба с доставкой поздравлений. Я, как бы у какого-то Данила сегодня праздник, день рождения. Это правда? Я и сам не знаю. Давно свои документы не глядел. Хотя у многих, как слышал, настоящий день появления на свет зачастую не совпадает с метрикой, поэтому могу и нынче отпраздновать. Главное, чтобы было с кем. Думаю, среди этих курьеров должна быть Зарина. Давай обратно. Воробей улетел. Форточки в доме были приоткрыты. Шум снаружи всё усиливался и вскоре стал отчётливо слышен внутри особняка. Снаружи дело явно дошло до скандала. Не спишь? Первой в гостиную вошла Лада. Что там происходит? Она подошла к окну. А Зарина пробирается к дому. Так может выйти и встретить? Я отправил Жучку. Хм. Нам говорили, что это тихий район. Гаврила вошёл вместе с Боричем. А тут глаз не сомкнёшь. Через 5 минут в комнате собрались все постояльцы. Нашлась Зарина, доложил пульсирующий, не рискнув появиться среди толпы. Жочка настроен агрессивно. А, а вот теперь можно и прогуляться немного. Поднялся со стула Еремеев. На выходе из дома их попытались остановить. Боярин задал всего один вопрос. Парни, а вы уверены, что вправе затевать международный конфликт? Те, подумав, решили не обострять ситуацию и пропустили желающих прогуляться. Восемь человек покинули подворье и направились туда, где разгорался нешуточный скандал. Господа, это охраняемый объект. Проход сюда запрещён. Расходитесь, вещал один из охранников. Пятеро его коллег продолжали сдерживать около трёх десятков курьеров. Служивый обратился к нему Еремеев. Не возражаешь, ежели я малость подсоблю? Тот лишь пожал плечами. Да мы и господа, Громко произнёс боярин: "А, э, предлагаю прямо здесь вручить мне послание. Я Данила. Пусть документ покажет", выкрикнул кто-то из толпы. Александр выполнил просьбу, и его тут же завалили открытками. Последний курьер вручил ещё и корзинку и попенял: "Хм, долго же ты добирался, муженёк. Неужели не соскучился?" Александр крепко обнял Зарину и прошептал на ушко: "Об этом словами не расскажешь, а при людях" «Показывать, насколько я соскучился, не стоит». «А где жучка?» — спросила Лада, заметив отсутствие собачки. Вместо нее ответил пульсирующий, которого слышал только Еремеев. «Мы там лиходеи поймали. Из картечницы в вас целился гад». Александр разжал объятия и посмотрел на охранников из тайного приказа. Те выглядели понуро, поскольку провалили задание начальства. «Ах, раз у меня нынче день рождения...» То вам, служевые, тоже небольшой презент положен. Ступайте за мной. Возле дерева, которое за сегодня уже проверяли не один раз, прижатый могучими лапами собачки, лежал стрелок. Рядом валялся ружьё с длинным толстым стволом. Я погонал малость, чтобы он с дерева свалился, а Жучка постаралась, чтобы не убежал. Хотя со сломанной ногой особо и не побегаешь, доложил пульсирующий. Хм, и чем же ты его застращал? спросил Александр. Может, пауков боится? Так я ему показал, перекорм ленова тарантула с подсветкой. Красавец получился отменный, размером с голову, мах на ноги. Дальше живописать не стоит. Остановил его Еремеев, а сам обратился к охранникам. Этого срочно доставьте черкасскому. Собрался стрелять по Смоленской делегации. Правда, у него нога сломана, придётся нести. Благодарствуем боярин, повеселели служивые. Так, друзья, а сейчас возвращаемся в дом. Предложил Александр Тут неожиданно выяснилось, что у боярина Данилы сегодня день рождения. Хм, надо бы отметить, как следует.